Глава 22. Это вовсе не шутка. Все я прекрасно понимал, но продолжал упорно набирать высоту, чтобы скрыться в перистых облаках с глаз родителя. Отца можно было понять, мои действия принесут разлад между землями красных и черных драконов, ведь я сейчас всем в открытую заявлял, что обручен, так как нес девушку. Чуть сильнее сжал лапу, в которой находилась едва дышащая тамина, и ускорился со всей дури махая крыльями, пытаясь поймать потоки ветра. Магиане становилось все хуже. Я чувствовал едва ощутимое биение ее сердца и надеялся, что она выживет. Не знаю, сколько времени занял полет до границы земель красных, но мне показалось, что целую вечность. Я преодолевал сильные порывы ветра, уверенно направляясь к соседнему государству. Можно было бы вернуться и домой, уж там точно бы никто не посмел открыть рта. Но туда путь занял бы больше времени, а я не собирался рисковать. Когда вдали показались высотные башни смотрящих, немного стало легче. Меня не терзали сомнения в своих действиях, я хотел, чтобы Томину спасли. Чтобы она вновь открыла свои хитрые глаза и сделала какую-нибудь пакость, пусть даже и мне лично. Сердце колотилось, словно сумасшедшее. Где-то глубоко внутри я был рад, что появлюсь не один. Хотел, чтобы все поняли мои намерения, к этой девушке отстали уже наконец со своими навязчивыми предложениями о женитьбе. Проскочив открытый воздушный коридор, Взору предстал довольно-таки красивый город. Небольшие домишки с высоты казались игрушечными, утопая в зелени. От каждого дома тянулись дорожки, напоминая раскинутую паучью сеть. Повсюду сверкали небольшие озера, на миг ослепляя отблесками солнечных лучей, отражаемых от глади воды. Земли красных драконов были похожи на воплощение сказки, но, как говорится, первое мнение часто бывает ошибочным. На самом деле это государство славилось суровыми законами и многочисленными казнями. Покрутив головой по сторонам, я направился к замку, крыша которого на солнце отливала отблесками меди. Осторожно обогнул острые шпили, плавно спускаясь на гравийную площадку, по бокам которой росли аккуратно подстриженные кустарники. Стоило только под лапами ощутить мелкие камни, как навстречу тут же выбежала стража, а позади нее взволнованный и Нас-Третий, правитель красных драконов. «Принц Дастан?» — недоверчиво произнес он, скидывая брови и скользя по мне взволнованным взглядом, Что-то случилось? Мысленно взывая правителя красных к благоразумию, я разжал лапу, наблюдая, как его лицо покрывается багровыми пятнами ярости. «Какая прелесть!» — едко фыркнул он. «Вы решили оповестить нас о своей помолвке с этой юной леди?» Набрав полную грудь воздуха, принял человеческий облик, держа на руках бесчувственную тамину. «Отец?» — послышался женский виск из центральных дверей. «Что это значит?» Недовольно поморщился, наблюдая разъяренную дочь правителя красных драконов которая по темпераменту полностью подходила к цвету своего ящера. «Мне нужна ваша помощь!» — шагнул вперед, отмечая, как вокруг все притихли, поглядывая то на меня, то на правителя с его дочерью. «И в чем же?» — фыркнул злобно и каре нас. «Покоя вам выделить, так как девушка уснула в полете». «Папа, это... это... это шутка такая?» — вновь взвизгнула принцесса. «Да какая шутка!» — разозлился я. «Да мы все видим, что не шутка!» — рявкнул владыка красных. И к чему весь этот показ? Могли просто ответить отказом и не пролетать. Боги! Вызверился я, чувствуя, что если меня сейчас не выслушают и не помогут Томини, то я разнесу этот чертов дворец, превращая его в руины. Я прошу меня выслушать!» Рявкнул, переполненный яростью. «А вот повышать голос на моей земле лучше не стоит», — процедил и Краем слуха уловил взмахи крыльев и обернулся, замечая своего отца. Родитель резко кинулся к земле, эффектно принимая облик человека в воздухе. «Не стоит поднимать шум из-за ерунды!» Вскинул руки отец, приземляясь на ноги и загораживая с обузлющего меня. «Ерунды?» — бросил едкая красный владыка. «Это невеста личного стража моего сына, девушку в дороге укусила змея. достан среди нас самый быстрый. Поэтому я и попросил его на свой страх и риск доставить бедняжку к вам. Понимаю», — продолжил родитель, — под мое гневное сопение и недоверчивые взгляды красных. Его появление с девушкой на руках воспринялось совершенно иначе, но на самом деле ей просто нужна помощь вашего лекаря. Мой сын свободен, как и раньше, и мы готовы огласить на балу о помолвке. «Сын, отдай ему же эту бедную девушку!» произнес отец, продолжая сыпать любезностями подозрительно прищурившемуся правителю красных. «Ну что ты замер?» обернулся он злобно смотря в мою сторону. «Только попробуй раскрыть рот!» произнес родитель одними губами, и они откажут в лечении. Я горел изнутри, желая растоптать всех присутствующих за их эгоизм и самовлюбленность. Это не живые существа с бьющимися внутри сердцами, это бездушные монстры, снаружи затянутые во фраки и пышные платья. Они смеются в лицо, но стоит только дать слабину, как себя тут же растерзают на куски. Слова отца всколыхнули во мне страх, невиданный ранее. Еще в полете мне пришла в голову мысль, что красные драконы могут специально, назло, отказать в помощи, завидев девушку у меня на руках. Но я старался не думать о таком исходе событий. Но не могут же они быть настолько мерзкими и алчными, чтобы ради связи между нашими государствами позволить умереть ни в чем не повинной девушке. Хотя сейчас, наблюдая, как агрессивно блестят зрачки и кари наса который не отводил взгляда, ловя каждое мое движение, я понял, что отец прав. Они не помогут Томини, если я заявлю во слышание, что Магиана для меня значит нечто больше, чем просто невеста своего личного стража. Набрав полную грудь воздуха, шагнул вперед, отдавая Томину на руки мужчине в белом халате, который тут же поспешил в замок, скрываясь с моих глаз. «Принц Дастан!» — мурлыкнула Кинария, дочь правителя красных драконов. «Мы очень рады вас видеть!» Девушка кокетливо хлопала ресницами, которые были удлинены магией, даже слепой мог бы это заметить, такими опахалыми Ей нужно мух от себя отгонять, а не гостей встречать. Взаимно, принцесса Кинария, кивнул я, как и положено, целую ее руку, отчего девушка учащенно задышала, а моего носа коснулся характерный запах возбуждения. Дракайна, поняв, что о ее состоянии стало известно почти всем, залилась румянцем, а мне стало так мерзко, что словами не передать. «Боги!» — выругался мысленно я. «Подкинул же мне отец невестушку». Да она же, кроме кровати, больше ни о чем думать и не сможет. Хотя я разве рассчитывал на что-то большее? То ли дело Тамина. Магиана умела довести мою кровь до кипения. Она смогла показать мне, что я умею быть другим, не тем, каким всегда привык себя считать. Она научила меня веселиться и смеяться от души, заставила чувствовать себя живым. Только после встречи с этой хулиганкой я смог понять, что жизнь не так плоха, какой я ее считал вот уже больше двухсот лет. Мысли вновь побежали к Тамине. Как она там? И Если этот лекарь ей не поможет, то я откушу ему башку, клянусь всеми известными мне богами. Ну, раз мы все уладили и увидено оказалось ошибочным, деликатно кашлянул правитель красных драконов, сукаризны поглядывая на свою дочь, то приглашаю вас в свой дом. Бал состоится послезавтра на закате. Как раз будет время для того, чтобы молодые могли познакомиться поближе. Не знаю, как смог не искривиться от услышанного. Не хотел я ни с кем знакомиться поближе, я хотел к Тамине. Мне было жизненно необходимо удостовериться, что с моей вредной Магианой все в полном порядке, что она жива, здорова и готова вновь пуститься, вершить правосудие. Ты вообще в своем уме? Родитель пребывал в бешенстве, наблюдая мое безразличие на лице. Стоило нам остаться в комнате одним, как его тут же прорвало. А что не так? Моя невозмутимость выводила отца из себя. Он прищурил глаза и злобно процедил сквозь зубы. «Ты думаешь, я слепой? Или, может, считаешь, что я тронулся рассудком? С чего ты взял?» Пожал я плечами, поворачиваясь спиной. «Мне нужно было успокоиться и ни в коем случае не выказать своих истинных эмоций, иначе гневная тирада растянется на несколько часов». «Зачем тебе эта девка?» — рыкнул отец. «Салтан сказал, что ты отдал ее ему в жены, но по твоим действиям я вижу совершенно другое. Мне даже страшно представить, что в твоей дурной голове сейчас происходит». Я просто не понимаю, на кой черт она тебе сдалась? Да, она твоя магическая подпитка, но ведь это не повод, чтобы рисковать нашими отношениями с соседями. Она красива, не спорю, но это просто магичка, расходный материал. Прикрыл глаза, внушая себе успокоиться. От слов отца мой дракон взревел, желая броситься на защиту Магианы. Но я внушал ему, что не стоит этого делать. Что бы я сейчас ни сказал отцу, он все равно останется при своем мнении. «Ты оглох?» — ряпкнул правитель черных драконов, тут же замолкая, так как даже у стен есть уши. «Нет, я не оглох». Медленно повернулся к разъяренному родителю. «Что ты хочешь от меня услышать?» «Что для тебя значит эта девушка?» — вновь прищурился отец. «Только идиот мог поверить в то, что ты по доброте душевной притащил в лапе невесту своего стража». «Мило ты отзываешься о красных драконов», — хмыкнул я. «Достан, я жду ответа. Мне пора». Махнул я рукой, желая уйти отсюда куда угодно и желательно как можно дальше. «Дастан!» Отец преградил мне дорогу. «Ты женишься на Кинарии, «Ты меня услышал!» «Только попробуй ослушаться!» «Жену я уже потерял!» «Не хотелось бы потерять еще и сына!» С этими словами он вышел за дверь, оставляя меня в долгожданном одиночестве. «Каждый сам вправе вершить свою судьбу, и ты, Дастан, не исключение!»